Глава шестая. Одолеваемый сомнениями и недобрыми предчувствиями, Эд Цвейн решил не заезжать пока в кантоны Дальнего Запада, но сразу вернуться в Гарвий. Он отсутствовал дольше, чем намеревался. В Гарвии же события происходили быстрее, чем в провинции. Между Масчейном и Брасеями еще не было прямой воздушнодорожной линии. Неблагоприятные ветры и пересеченная местность делали строительство невыгодным. Но река Джордин почти восполняла это упущение. Вместо того, чтобы ждать ходившего по расписанию пассажирского судна, Эцвейн нанял быстроходный полубаркас с двумя треугольными парусами и командой из десяти человек, способный в случае необходимости сесть за весла или буксировать большую лодку, шагая по берегу. Они плыли под парусами на восток, по гигантской излучине реки, мимо подножий пасторальных холмов Лор-Аульта. потом на север в теснении между скалистыми кряжами Метелинской долины. В Гряве, столице кантона Перелог, проходила ветка воздушной дороги, следовавшая вдоль большого поперечного хребта. Но на станции сообщили, что все направлявшиеся на север гондолы задерживались в связи с ураганным встречным ветром, налетевшим с озера Суалле. Спустившись по реке до Бросейского разъезда, Этсвейн и Финерак заняли места в гондоле Ароманд. Озерный шторм прекратился. Бриз, бодро веявший из-за лива ракушечных цветов, позволял делать больше ста километров в час. Поглощая расстояние, неугомонный аромаант мчался на север. Уже вечером они вихрем пронеслись по долине Молчания, накренили парус над Джординским разломом и через пять минут приземлились на Гарвийской станции. Как никогда, Гарвий завораживал взор в минуты заката. стекло высоких шпилей наливалось пологими лучами трех заходящих солнц, поджигая город безудержной фантасмогории и цветов. Повсюду, сверху вниз и снизу вверх, на поверхности и в толще прозрачных, как слеза стеклянных плит, куполов, шаров, конических и полусферических приливов, в пересечениях пилястров и ярусов, рельефных и резных орнаментов, внутри и вокруг ажурных балюстрат, опоясывающих здания балконов, И возносящихся лестниц, уходящих в перспективу арочных анфилат и контрфорсов, призматических колонн, хрустальных валют и спиралей, растекались и пульсировали приливы и отливы насыщенного цветного пламени. Чарующий ум, чистые лиловые и сиреневые, ясные и глубокие темно-зеленые, аквамариновые, нежно-лиственные, изумрудные тона, темно-синий и голубой, ультрамариновый и готический витражно-синий, небесные и прохладно-ледяные глубины, протуберанцы, сполохи и после свечения багрового, пунцового и огненно-красного, потаенные внутренние тени безымянных световых сочетаний, сдержанный глянец древности и металлические слепящие радужные прямые отражения. Пока Этцвейн и Фенерак неторопливо шли на восток, солнце скрылись за горизонтом цвета затуманились жемчугом задрожали погасли умерли величие бесчисленных поколений принадлежит мне думала цвн в моих руках исполнение желаний отмущения и воздаяния я все могу отнять я все могу отдать построить все и все разрушить он улыбнулся несогласию тщетного самомнения Идея абсолютной власти, искусственной и неосуществимой. Фенерак никогда еще не был в стеклянной столице, и Цвейн с любопытством наблюдал за его реакцией. Фенерак не был впечатлен, по крайней мере, внешне. Окинув панораму Гарвия молочно-голубым, будто выбеленным известью взглядом, он, по-видимому, больше заинтересовался толпой хлопотливо обеспеченных горожан, спешивших по проспекту Ковалеско. Эцвейн купил в киоске газету. Черные, охряные и коричневые тона бросились в глаза. Он прочел. «Сенсационная депеша из Морестия! Вооруженное столкновение ополчения и банды Рогушкоев!» Разорив и опустошив скорий по имеющимся сведениям полностью оккупированный, дикари выслали отряд фуражиров на север. Рекруты, патрулирующие границу Мореста, решительно отказались пропустить захватчиков. Завязалась битва. Несмотря на значительное численное превосходство ополченцев, краснокожие бестии прорвались через укрепление Стрелы защитников Мореста поразили, или по меньшей мере вывели из строя, многих нападающих, но оставшиеся в живых продолжали атаковать, игнорируя потери. Изменив тактику, ополченцы отступили в лес, где заградительный огонь лучников и зажигательные снаряды передвижных катапульт заставили Рогушкоев остановиться. Но лукавые каннибалы, бросая горящие снаряды обратно в лес, подожгли его, и рекрутам пришлось покинуть прикрытие. На них тут же набросилась еще одна банда дикарей, привлеченная кровавым побоищем. Среди обороняющихся много жертв, но они полны решимости жестоко отомстить, когда Аномы предоставят необходимые средства. Преобладает уверенность в том, что отвратительные твари – в конечном счете будут разбиты и рассеяны. Эд показал сообщение финераку воспринявшему новости с полупрезрительным безразличием. Тем временем, внимание Эд привлекла статья в лиловой рамке с бледно-голубой тенью, свидетельствовавшей об особом уважении издателей к автору. «Мы пользуемся редкой возможностью предложить вашему вниманию замечание его превосходительства Меаламбера, высшего арбитра Октагона». Кантона Уэль. Годы Четвертой Полоседрийской войны и последовавших за ней междоусобиц сыграли решающую роль в нашей истории. В горниле битв закалился дух героя Ваяно Пайцефьюме. Его справедливо называют основоположником современного Шанта. Невозможно отрицать, что Столетняя война явилась результатом его политики. Тем не менее, все притеснения и бедствия той эпохи кажутся теперь мимолетной рябью. На сверкающем зеркале вот. Пейцефьюме создал институт власти аномы по сей день вызывающий почтительный страх. А неизбежным логическим следствием его стало обязательное ношение кодированных ошейников. Система эта отличается совершенством простоты. Ее недвусмысленная неумолимость уравновешивается экономичностью, эффективностью и необходимостью предусматривать последствия поступков. В целом она пошла на пользу Шанту. Как правило, постаноме занимали люди компетентные, выполнявшие все обязанности перед кантонами, не вмешиваясь в традиционный распорядок их жизни, перед элитой, не накладывая неосмотрительных ограничений, перед основной массой населения, не обременяя ее чрезмерными налогами и повинностями. Кантональные войны и хищнические набеги, когда-то возобновлявшиеся с фатальной регулярностью превратились в смутное воспоминание и сегодня представляются немыслимыми. Критически мыслящие умы, однако, обнаруживают в существующей системе серьезные недостатки. Идея справедливости, изобретенная человеком, также же не непостоянна и многообразна, как ее изобретатель, и столь же охотно меняется во времени и пространстве. Так в каждом кантоне Шанта, преобладает особое представление о справедливости, не свойственное обитателям других областей. Путешественник должен постоянно учитывать это обстоятельство, если не желает нарушить незнакомый местный обычай или закон, чуждый его привычкам и воспитанию. В качестве примера достаточно указать на злополучных пилигримов, посещающих кантон Хавиоск, но забывающих осенить себя знаком неба, чрева и почвы, проходя мимо святилища не менее сурово караются неосторожные девственницы, въезжающие в кантон шаллоран, не предъявив соответствующих сертификатов система выплаты крепостных задолженностей во многом оставляет желать лучшего печально знаменитые извращения жителей глириса способствуют распространению болезней противной общечеловеческой природе и должны быть искоренены, вопреки принципам терпимости и невмешательства. Тем не менее, взвесив все за и против, можно сказать, что нам посчастливилось прожить несколько мирных столетий. Если изучение человеческих взаимоотношений когда-нибудь можно будет назвать наукой, подозреваю, что лучшие умы, посвятившие себя этой дисциплине, рано или поздно вынуждены будут сформулировать следующую непреложную аксиому. Любое общественное устройство порождает неравенство возможностей. Вследствие, любое нововведение, призванное устранить неравенство, независимо от его альтруистической непогрешимости в принципе, на практике приводит только к созданию нового, вида видоизмененного неравенства. Я счел своим долгом изложить эти соображения в связи с тем, что отчаянные усилия, предпринимаемые в настоящее время правительством Шанта, без сомнения приведут к огромным переменам в нашей жизни, хотя точный характер этих перемен еще недоступен воображению. Эдсвейн решил запомнить имя автора – Миаламбер. Октогон Уэльский. Фенирак осведомился с ребяческой капризностью. Сколько еще вы собираетесь стоять и читать посреди улицы? Эцвейн подозвал проезжавший мимо делижанс. В Сершанский дворец. Немного погодя, Фенирак сказал: "За нами слежка". Эцвейн удивленно обернулся. "Вы уверены? Когда вы остановились, чтобы купить газету у витрины напротив, задержался человек." «В синей накидке. Пока вы читали, он стоял к нам спиной. Когда вы пошли вперед, он тоже двинулся с места. Теперь за нами едет другой дилижанс». «Любопытно», — пробормотал Эцвейн. Они обогнули широкий сквер парадов и свернули на мраморную мостовую проспекта Метемпе, соединявшего центр Гарвия с тремя уступами у шкадельских холмов, так называемыми «ярусами». Деревья-близнецы двоились на фоне неба, погружая мраморные плиты в серовато-сливовую прохладную полутень. Сзади, на почтительном расстоянии, следовал второй дилежанс. Заметив слева поперечную улочку, под густыми кронами липколистов и деревьев-близнецов, напоминавшую вход в пещеру, Эцвейн тронул возницу за плечо. «Сюда!» Частыми движениями руки тот похлопал прутом по шее танконогого-быстроходца. дилижанс круто повернул налево и скрылся под буйно разросшимися липколистами. Гибкие концы ветвей скребли по крыше экипажа. «Стойте!» – приказал Эцвейн и соскочил на землю. «Поезжайте вперед, а потом подождите меня!» Быстроходцы двинулись шагом. Дилижанс удалился. Эцвейн бегом вернулся к выезду на проспект и встал за стволом на углу. Ничто не нарушало тишину, кроме шелеста блестящих, похожих на праздничные ленты листьев. Наконец послышался цокот копыт на мраморных плитах. Приближался второй дилежанс. Звук становился громче. Экипаж подъехал к перекрестку. Остановился. Напряженно вглядываясь в глубину тенистого переулка, из окна кареты высунулась голова. Эцвейн вышел из-за дерева. Испуганно взглянув в его сторону, шпион что-то быстро сказал вознице. Экипаж сорвался с места и поспешил дальше по проспекту Метемпе. Эцвейн присоединился к фенераку, искосо бросившему взгляд, выражавший целый ряд эмоций – неприязнь, упрек, торжество, мрачное веселье и даже какое-то невозможное сочетание любопытства с безразличием. Эдсвейн, сперва не расположенный советоваться, решил, однако, что ради осуществления намеченных планов полезно было все же посвятить Фенерака в детали ситуации. «Главный дискриминатор Гарвия – большой интриган, таково, по крайней мере, мое впечатление. Если меня убьют – Его следует подозревать в первую очередь. Фенера хмыкнул, не высказав никаких замечаний. Эдсвин попросил возницу вернуться на проспект Метемпе и ехать прежней дорогой. Насколько он мог судить, хвоста больше не было. Когда делижанс поднялся к среднему ярусу Ушкаделя, там уже зажглись искристо-зелёные уличные фонари. Дорога описывала широкую дугу по склону холма, мимо один за другим сумрачно проплывали мерцающие дворцы эстетов наконец показался портик с эмблемой сершанов. Массивный фонарь из толстого стекла тлел бледно-синими и фиолетовыми угольками. В шанте ни один цвет не используется непреднамеренно. Зеленый фонарь у ворот означает празднество, а в сочетании с лиловыми или темно-багровыми отблесками гостеприимно приглашает всех желающих зайти и принять участие в торжестве. Фиолетовый фонарь создает официальную атмосферу и оповещает о том, что хозяева согласны принимать только ближайших родственников и друзей. Синие фонари, или даже в большей степени несколько синих и фиолетовых огней, предупреждают, что владелец дома не принимает и просит его не беспокоить. Слово «кьяль-эце», буквально описывающее сочетание, но не смешение, синего и фиолетового цветов в переносном смысле употребляется в качестве эпитета. Например, фраза «Эльс Ксиаленин Кьялеце» означает «Эти задравшие нос снобы и недотроги Ксиаленины». Белый фонарь зажигают только в ритуальных целях. Эцвейн и Фенерак направились ко входу. Дилижанс уехал и растворился во мгле. Пройдя по широкой крытой галерее, Эцвейн остановился, чтобы прислушаться. За ним, будто бесцельно прогуливаясь, подошел Фенерак. Из дворца доносились приглушенные отзвуки, свидетельствовавшие об обыденном течении жизни. Кто-то разучивал гаммы на древороге. Эцвейн поморщился. Как ему надоели интриги, принуждения, далеко идущие планы. Невероятное стечение обстоятельств. Почему именно ему, Гастелю Эцвейну, суждено стать правителем Шанта? Лучше я, чем финерак Эцвейну почудилось что он невольно возразил себе вслух, не открывая рта. Нельзя поддаваться дурным предчувствиям. Эдцвейн пригласил Фенерака ко входу и подал знак привратнику. Тот раздвинул стеклянные двери. Эдцвейн и Фенерак вступили в приемный зал. Волшебное пространство, освещенное с трёх сторон сверкающими стенами ветранных панно, изображавших нимф, резвящихся на живописных речных лугах страны бессмертных пастухов. Навстречу медленно вышел дворецкий Аганты, осунувшийся, даже несколько растрепанный. Очевидно, события принудили его изменить привычный образ жизни. При виде Эцвейна глаза его загорелись надеждой. Эцвейн спросил, как идут дела? — Из рук вон плохо, смею вам заметить, — со страстным упреком заявила Аганты. — Никогда еще стены древней обители Сершанов не видели такого срама. Музыканты играют джиги и балантрисы в салоне жемчужных филиграней. Дети плещутся в садовом фонтане. Аллею предков занимает караван фургонов. Между именными вязами у грота Дриад протянули бельевые веревки. Повсюду мусор. Все едят где попало. «Лорд Саджарано?» Дворецкий осекся, не находя слов. «Да?» — подбодрил его и цвейн. «Лорд Саджарано?» Еще раз извините за откровенность, но мне придется изъясниться на чистоту. Давно уже бытовали слухи, что лорд Саджарана страдает нервным расстройством. В последние годы он вел себя, скажем, по меньшей мере странно. Теперь он вообще не показывается. То есть я его не видел уже несколько дней. Боюсь, боюсь, произошла трагедия. — Где маэстро Фролиц? — спросил Эдсвейн. — Обычно он проводит время в большой гостиной. Развалившись в кресле, Фролец пил «Дикую розу» — фамильное вино Сершанов, из церемониального серебряного кубка, и неодобрительно наблюдал за тремя детьми музыкантов, с криками вырывавшими друг у друга из рук драгоценный том расписных географических карт западного караза. При виде Эцвейна и Фенерака Фролец вытер рот салфеткой и вскочил на ноги. «Где ты пропадал? Мы уже начали беспокоиться!» «Я объехал почти все южные кантоны» отвечала цвейн в присутствии маэстро, временами забывавший не проявлять детскую робость я торопился и даже не успел побывать на западе надеюсь вам понравилось отдыхать во дворце низкопробное времяпровождение объявил фролец трупа разлагается в праздности где саджрану спросила цвейн с ним есть какие нибудь трудности никаких трудностей отрезал фролец он просто исчез Как он ухитрился, ума не приложу. Своих забот хватало, а тут еще этот чертов дворец. Эцвейн опустился в кресло. Когда и каким образом он исчез? Пять дней тому назад, не выходя из башни, лестницу сторожили. Он вел себя как обычно, то есть как тихий помешанный. Когда ему принесли ужин, окно на верхнем этаже было распахнуто, а Саджарана исчез. Испарился, как Эйль Мельрат. Эйль Мельрат. Злой дух в легендах кантона «Зеленые утесы». В сопровождении Фролица и Фенерака Эцвейн поднялся в частные апартаменты Саджарано и выглянул в окно. Далеко внизу темнели мшистые камни. «Никаких следов!» — строго поднял палец Фролиц. «Мы обнюхали каждую пять земли под башней. Ничего!» Комнаты в башне соединялись с нижними этажами единственной узкой лестницей. «Здесь сидел мильки продолжал Фролец, опустив палец вниз. «За дверью, прямо на ступенях проклятой лестницы, обсуждал. Короче, крутил шашни с младшей горничной. Не спорю. Саджарана мог застать их врасплох и как-нибудь протиснуться или перескочить через них, не знаю. Вся штука в том, что он не выходил. У него была веревка. Канат можно сделать из портьера или постельного белья. Даже если он спустился по веревке, нам мхе остались бы следы». Кроме того, веревки не было, портьеры на месте. Белье в целости и сохранности. Фролец присел было на диван, но тут же вскочил, потрясая над головой дрожащими кулаками. Как он сбежал? Я на своем веку чего только не видел. Но это же просто уму непостижимо. Эд Свейн молча вынул кодирующий передатчик, набрал цветовой код ошейника Саджарана и нажал красную кнопку поиска. Прибор сразу же тонко запищал. Эцвейн написал рукой широкую дугу. Писк сменился удовлетворенным гудением, снова превратившимся в писк. «Не знаю, как он сбежал, но ушел он недалеко», сказал Эцвейн. «Саджарана где-то в лесах верхнего Ушкаделя». Уже давно стемнело, но Эцвейн, финерак и Фролец отправились на поиски. Пройдя по дворцовому саду, они поднялись по алибастровым ступеням. Скиофарилья бледно освещала путь. Они миновали фигурный павильон из гладко-белого стекла, где справлялись тайные мистерии рода сершанов. Потом пробрались через густые заросли деревьев-близнецов и гигантских кипарисов, разводя руками и ломая переплетение скрюченных ветвей желтокосницы, и вышли на дорогу у верхнего яруса. Передатчик показывал, что дальше идти нужно было прямо вверх, в темный лес над верхним ярусом. Фролец начинал брюзжать. «По профессии и по призванию». Я музыкант, а не дикий лесной некталоп. Кроме того, полночные поиски левитирующих сумасшедших, прячущихся в одиночку или в компании, сочувствующих им Гарпий и Вурдалаков, не входят в число моих любимых занятий. Я не музыкант, — сказал финерак поднимая лицо к зарослям над дорогой. Тем не менее, перед тем, как продолжать поиски, имеет смысл захватить фонари и оружие. Фролец усмотрел в словах Фенерака скрытую насмешку и резко парировал. «Музыкант не боится, никого и ничего. Отвага, однако, не мешает мне смотреть на вещи с практической точки зрения, в отличие от некоторых, чьи мысли блуждают выше облака ходячего». «Фенерак не музыкант», — примирительно сказал Эцвейн. «Но его предложение вполне практично. Пойдемте возьмем фонари и оружие». Через полчаса они вернулись на верхний ярус, вооруженные найденными во дворце стеклянными фонарями и старинными саблями, кованными из железных кружев. Судя по показаниям передатчика, за это время координаты Саджарана-Сершана не изменились. В трехстах метрах над дорогой он нашелся. Труп лежал на небольшой поляне, поросшей перистой травой волокитой. Этсвейный фенерак посветили кругом. Лучи фонарей... Нервно рыскали среди теней, стволов и корней. Один за другим все повернулись к телу, лежавшему у самых ног Саджарана. Человек невысокий и никогда не производивший внушительного впечатления, теперь казался карликом, ребенком с непомерно большой головой. Тощие ноги его судорожно вытянулись. Спина выгнулась крутой дугой, как в мучительной агонии. Широкий лоб философа откинулся далеко назад, наполовину скрытой пушистой травой. Жилет из фиолетового вельвета был грубо разорван. Обнажилась костлявая грудь, зияющая глубокой безобразной раной. Эд Цвейн уже видел такую рану. На теле благотворителя Гарстанга, через день после его смерти. «Непривлекательное зрелище», – буркнул фролец Фенерак только крякнул. Ему приводилось любоваться зрелищами и пострашнее. «Здесь, кажется, побывали ахульфы», — бормотал Эцвейн. «Могут вернуться». Он еще раз осветил фонарем обступившие поляну тени. «Нехорошо. Надо бы его похоронить». Пользуясь саблями и руками, они вырыли в пружинищей лесной подстилке неглубокую могилу. Наконец, Саджарана Сершан, всесильный владыка Шанта, скрылся под слоем рубленных комьев земли, смешанной с листьями и травой. Три невольных могильщика спустились к верхнему ярусу, обернулись к лесу над дорогой, будто одновременно движимые одной и той же мыслью, и вернулись через сад в Сершанский дворец. Остановившись перед огромными стеклянными дверями, Фролец отказался входить в приемный зал. «Гастелец-свейн!» – объявил он. «С меня довольно дворцов и дворцовых интриг. Нас прекрасно кормили, мы пили превосходное вино». Нам привезли лучшие инструменты в шанте. Прекрасно. Не будем себя обманывать. Мы музыканты, а не эстеты. Делу время, потехе час. Вам здесь оставаться незачем, согласился Эдсвейн. Возвращайтесь к привычным занятиям. Так будет лучше всего. А ты? Подбоченился Фролец. Ты что же, покидаешь трупу? Где я найду тебе замену? «Старый Фролец должен играть свою партию и твою в придачу!» «Мне поручено организовать сопротивление», — терпеливо отвечал Эцвейн. «Страна в опасности. Это гораздо важнее замены недостающего хитониста». «Кроме тебя, некому истреблять Рогушкоев?» — ворчал Фролец. «Почему музыканты Шанта обязаны гибнуть в первых рядах?» «Когда Рогушкоев выгонят, я вернусь, и мы заиграем так, что все ахульфы сбегутся с холмов» а до тех пор... — Слышать ничего не хочу, — настаивал Фролиц. — Убивай Рогушкоев днем, если тебя это развлекает, а вечером изволь играть с трупой. Эцвейн беззвучно смеялся, почти убежденный целесообразностью предложения. — Вы возвращаетесь в Фонтеней? — Сию же минуту. Эцвейн взглянул на дворец, где в каждом зале, по каждой лестнице бродил унылый призрак бывшего Аноме. «Так возвращайтесь», — сказал Эцвейн. «Мы с Фенераком переселимся туда же». «Наконец-то я слышу слова не мальчика, но мужа!» — одобрил Фролец. «Поехали! Может быть, еще успеем сыграть пару номеров?» Вопреки только что заявленному отказу заходить во дворец, маэстро прошествовал внутрь, чтобы собрать труппу. Фенерак произнес с язвительным осуждением. «Человек прыгает с высокой башни» и, порхая как птичка, приземляется в темном лесу, где его находят с дырой в груди, просверленный ахульфом, стащившим коловорот решившим потренироваться на первом встречном. Так обстоят дела в стеклянном городе Гарвии. «Сам ничего не понимаю», — сказал Эдсвейн, хотя мне уже приходилось видеть нечто подобное. «Может быть и так. В любом случае, теперь вы у нас Аноме». «Соперников и претендентов больше нет!» Эд Свейн холодно уставился на Фенерака. «Что вы говорите? Я не Аноме!» Фенерак хрипло рассмеялся. «Тогда почему же Аноме не обнаружил смерть Саджарана еще пять дней тому назад? Таинственное исчезновение бывшего правителя? Обстоятельство, требовавшее немедленного расследования? Почему вы не связались с Аноме? Если бы он существовал...» «Вы прежде всего сообщили бы ему о пропаже, вместо того, чтобы пререкаться с Фролицем о том, кто и когда будет играть на какой дудке. В то, что Гастелли Цвейн шанта трудно поверить, не спорю. Но в то, что Гастелли Цвейн не шанта поверить невозможно. Я не аноме, — повторила Цвейн. Я отчаянно пытаюсь его заменить, но у меня нет ни опыта, ни достаточных способностей. Аноме мертв». На его месте пустота. Я обязан создавать иллюзию того, что все идет хорошо. Какое-то время маскарад может продолжаться, кантоны обойдутся местным самоуправлением. Но обязанности аномы многочисленны. Количество работы растет как снежный ком. На петиции никто не отвечает, головы никто не отрывает. Преступления остаются безнаказанными. Рано или поздно проницательный человек, такой как Аун Шарах, установит истину. Тем временем, мой долг состоит в том, чтобы мобилизовать Шант против аргушкоев По мере возможности. Фенерак цинически хмыкнул. Кто будет править Шантом? Землянин Ифнес? Ифнес вернулся на Землю. Из всех известных мне кандидатов подходящими, кажутся двое. Друидинь Дайстар и Меламбер Октагон Уэльский. Так, так. И какая же роль во всей этой фантасмагории отводится мне? Вы должны обеспечить мою охрану. Я не хочу умереть, как Саджарано». «Кто его убил?» Эдсвейн посмотрел в темноту. «Не знаю. Странные дела творятся в шанте». Фенерак оскалил зубы, изобразив натянутую улыбку. «Я тоже не хочу умирать. Вы просите меня рисковать вместе с вами. И риск, судя по всему, чрезвычайно велик». «Верно. Но разве мы не руководствуемся сходными побуждениями?» Мы оба хотим, чтобы в Шанте воцарились мир и справедливость. Фенерак снова хмыкнул. Он сомневался. И Цвейну нечего было добавить. Они зашли во дворец. Явился вызванный Цвейном Аганты. «Маэстро Фролиц и его труппа покидают дворец Сершанов», сообщила ему Цвейн. «Они не вернутся. Вы можете восстановить порядок и благолепие». Лицо дворецкого осветилось искренней радостью. «Очень рад! Покорнейше благодарю!» «Где, однако, и лорд Саджарану? Его нет во дворце. Я начинаю серьезно беспокоиться!» «Лорд Саджарана уехал в далекие края», — сказал Эдсвейн. «Заприте дворец и проследите за тем, чтобы сюда никто не заходил без моего разрешения. Через пару дней поступят дальнейшие распоряжения. Слушаюсь, ваше превосходительство!» Когда Эдсвейн и Фенерак вышли, по дороге уже грохотали фургоны и перекликались веселые голоса труппа Фролица уезжала. Не торопясь, они спустились по ступеням каскада Каранахи. Скеофарилья скрылась за нависшей тенью Ушкаделя. Взошло созвездие Горкулы. Рыбы дракона, хищно взирающие на Дердейн оранжевыми глазами, Алазеном и Диандасом. Фенерак часто оглядывался. Эдсвейн заразился его тревогой. «Кто-нибудь идет?» «Нет». Эцвейн ускорил шаги. Дойдя до просторной, бледной в звездных лучах Мормионской площади, они задержались в тени за фонтаном. На площадь больше никто не вышел. Гарви спал. Несколько ободрившись, они спустились по проспекту Голиаса и скоро прибыли в гостиницу фонтенней на набережной Джардино. В таверне еще подавали ужин. Устроившись за столом у стены, Эцвейн и Фенерак подкрепились горячим рагу с тушеными мидиями хлебом и светлым пивом. Оказавшись в привычном месте, Ицвин почувствовал склонность поделиться воспоминаниями с неразговорчивым компаньоном. Он рассказал о своих приключениях после побега с Ангвинской развязки, описал набег Рагушкоев на Башон и последовавшую катастрофу на Горгометовом лугу. Объяснил, как познакомился с Ифнесом Илинетом, бездушным, но компетентным корреспондентом земного исторического института. Здесь, в этой таверне, Эдсвейн похитил обворожительную благотворительницу Джорджину, потерявшую голову. Джорджина, Гарстанг, Саджарано, троица на вершине власти. Зачем? Во имя чего они умерли? «Такова вереница причины следствий, уходящая в черно-желтую мглу какой-то мрачной тайны», закончил рассказ Эдсвейн. «Я в замешательстве. Я заинтригован. Раз уж я оказался в центре событий...» Неплохо было бы узнать, кто за ними стоит. Что-то пугает меня, однако. Боюсь, что истина страшнее самых пессимистических предположений. Фенерак погладил щетинистый подбородок. «Почти не разделяя вашего любопытства. Я рискую навлечь на себя весь ужас откровения истины». Эдцвейн почувствовал укол раздражения. «Вам известны все обстоятельства дела. Решайте сами». Фенерак осушил кружку с пивом и с решительным стуком поставил ее на стол с его стороны это было самое выразительное проявление эмоций с тех пор как они приехали в гарви я присоединяюсь к вам и вот по какой причине исключительно ради достижения собственных целей прежде чем мы продолжим в чем состоят эти цели думаю вам они уже известны в гарви повсюду в шанте Богачи живут во дворцах. Они приобрели богатство, ограбив меня. И других, таких же, как я, отняли у нас молодость и силы. Настало время расплаты. Они заплатят, дорого заплатят. Пока я жив, им не уйти от возмездия. Эцвейн ответил, сдержанный ровно. Ваши цели вполне понятны. На какое-то время, однако, о них придется забыть как придется забыть обо всем, что может помешать решению важнейших, неотложных задач. «Рогушкоями придется заняться в первую очередь», — кивнул Фенерак. «Мы уничтожим их или заставим убраться в Полоседру. За ними последует очередь магнатов. Их ждет такая же судьба. Очистим шант от паразитов всех мастей!» «Не могу обещать безусловного исполнения всех ваших желаний», — возразила Цвейн. Выплата справедливого возмещения? Да. Прекращение злоупотреблений? Да. Месть, грабежи, насилие? Нет. Прошлое невозможно изменить. Будущее себя покажет. Фенерак упрямо опустил кулак на стол. Эдцвейн решил не настаивать. К добру или не к добру, в ближайшее время помощью Фенерака пренебрегать нельзя было. Что потом? В случае необходимости Эдсвейн умел быть безжалостным. Он достал из кармана передатчик. «Передаю вам прибор, принадлежавший благотворителю Гарстангу. Цветовой код ошейника набирается таким образом». Эдсвейн продемонстрировал процедуру. «Не забудьте, это чрезвычайно важно. Сперва нажимайте на серый индикатор, чтобы выключить реле, взрывающий передатчик в руках похитителя, незнакомого с устройством. Кнопка поиска красная. Желтая, естественно, отрывает голову. Фенерак внимательно рассмотрел металлическую коробку с разноцветными кнопками. «Вы отдаёте мне эту штуку?» «С условием, что вы её вернёте, по первому требованию!» Фенерак криво усмехнулся, исподлобья наблюдая за Эцвейном. «Что, если я жажду безраздельной власти? Остаётся только набрать ваш код и нажать жёлтую кнопку. Джерт Фенерак станет человеком без лица!» Эцвейн пожал плечами. Я вынужден кому-то доверять». Он не стал объяснять, что у него в ошейнике, вместо заряда взрывчатки, был установлен предупреждающий зуммер. Нахмурившись, Фенерак вертел устройство в руках. «Принимая этот прибор, я бесповоротно связываю себя с вашими планами и с вашей политикой. Бесповоротно. Пусть будет так, пока мы не покончим с рогушкоями». Впоследствии наши пути могут разойтись. Эдсвейн понимал, что ничего лучшего ожидать не приходилось. «Меньше всего я доверяю главному дискриминатору», — сказал он. «Только ему было известно, что я собирался навестить лагерь номер три». «Вы забываете об управлении воздушной дороги. Там тоже знали о ваших передвижениях и могли подстроить западню». «Маловероятно», — покачал головой Эдсвейн. Дискриминаторы часто запрашивают у них информацию, это обычное дело. Почему бы чиновники в воздушнодорожном управлении придавали Джарду Фенераку особое значение? Только Ауншарах знал, что вами интересовался именно я. Завтра придется ограничить его полномочия. «Ага, маэстро Фролец!» Фролец, вошедший в зал и сразу заметивший двоих собеседников, приблизился с самодовольным видом. «Ну вот, ты внял моему совету!» «Разум, наконец, торжествует!» «Видеть не могу Сершанский дворец», — признался Эдсвейн. «В этом отношении я с вами совершенно согласен». «Мудрое, мудрое решение!» «А вот и труппа!» «Что за манеры?» «Валиваются в таверну, как грузчики после работы!» «Эдсвейн на сцену!» Услышав знакомую команду, Эдсвейн автоматически встал, но тут же опустился на стул. «Руки как деревянные!» «Сегодня я не могу играть!» «Пойдем, хватит упираться!» — бушевал Фролец. «Не будешь играть, беглость не вернется! Разомнешься на гизоле! Кьюн возьмет трингалет, я сыграю на хитане!» «Нет, поверьте, сегодня мне не до музыки!» — сказала Эцвейн. «В другой раз!» Фролец раздраженно отошел, обернулся. «Тогда слушай. За последний месяц я добавил вариации. Ты пропустил добрый десяток репетиций. и Икшаешься с эстетами, бездельничаешь!» Эцвейн устроился поудобнее. Со сцены неслись привычные успокоительные звуки. Оркестр настраивался. Фролиц дал строгие указания. Кое-кто из музыкантов отозвался ворчанием. Фролиц кивнул, взмахнул локтем. И свершилось знакомое чудо. Из хаоса музыка.